Андрей Скунс Камера Часть первая Окно «Мыслим, которые приходят в голову, когда сидишь в заперти, доверять нельзя», — так говорила Люся. «Но других у меня никогда не было, и если мне приходилось выходить из дому, то в голове сразу делалось пусто». Мы с Люсей поженились, когда нам обоим было 25. Накануне свадьбы она сказала, что сделает из меня человека. У Люси был большой бюст, красивая талия, и я полностью ей доверился. Через два года мы развелись. Люси объявила, что я совершенно безнадежен. Видимо, я сделал ошибку, когда однажды честно признался ей, что в детстве мечтал работать в булочной продавцом. После развода мы какое-то время встречались, и один раз даже вместе ездили в Крым отдыхать. Потом Люся вышла замуж за американца и уехала в США. А я остался здесь. Остался в своей однокомнатной квартире на площади Мужества. Мои друзья ласково называют ее «Живопырный». «Окна на восток, великолепный вид, с утра солнца, свежий воздух, зеленый район», — выталкивала слова конторское служащее. Круглая тётка с фиолетовыми волосами и массивной брошью на внушительной груди. Мама сидела на стуле, приставленном боком к жёлтому тощему столу, и держала меня, трёхлетнего, за руку. Я не понимал, почему фиолетовая тётка хочет, чтобы мы жили в зелёном районе. Мне мечталось жить в красном. Наверное, уже тогда во мне начали просыпаться левые идеалы. В зелёном, это я уж знал наверняка, будет неинтересно и ещё хотелось в туалет, по-маленькому. В детстве это желание охватывает тебя почему-то внезапно, как петербургского поэта-верлибриста «Вдохновение». Я выкрутил руку из маминой ладони. «Мам, я писать хочу. У вас тут есть туалет?» — перебила мама фиолетовую тётку. «Извините нас». Та да улыбнулась. «Да завсегда, пожалуйста. Я ж понимаю. У меня ж дома такой же». Раньше вот тоже всё писать просился. Я уставала, а теперь вырос. Я думала, ну всё, слава богу. Так он того хуже, велосипед просит. А зарплату у нас, сами знаете, какой там велосипед. Так что радуйтесь пока, Вера Викторовна. Мама поднялась. Пойдёте по коридору налево до конца. Фиолетовая вытянула вперёд ладонь и как-то странно её изогнула. «Мы быстро», — кивнула мама. «Пошли, Андрюша». «Не торопитесь. Служение мус, сами знаете, не терпит. Правда?» И тётка мне заговорщицки подмигнула. Я воткнулся в мамин рукав. В тускло освещенном туалете стоял большой высокий унитаз. Вверх по стене от него ползла рыжая труба и пряталась в зелёную коробку. Из коробки сбоку свисала цепочка. «Хватит головой вертеть. Давай по-быстрому», — говорила мама, расстёгивая мне штанишки и зачем-то вдруг сказала, словно обращаясь не ко мне, а куда-то в стену, «Служение, мусс, велосипед. Что она мелет? Что, мама? Ничего, давай быстрее делай свои дела, а то нас ждут». Великолепный вид. Этим великолепным видом, который удовлетворит самое горячее любопытство минуты за две, мне пришлось наслаждаться всю детство и юность. Напротив, через дорогу, высилось грубое серое здание. Громоздкая будка — живое свидетельство вырождения большого имперского стиля с треугольной крышей, из которой, как из щербатой десны, торчали короткие игрушечные трубы. Общежитие для студентов из развивающихся стран, преимущественно африканских. Местные жители прозвали его обезьянником. Справа от обезьянника архитектурная мысль, лениво, но планомерно продолжавшая загромождать оцепеневшие пустоши типовыми пятиэтажками — Вдруг, безо всякой на то причины, в середине 70-х взяла и поставила здание метро. Оно напоминало мне мавзолей на Красной площади. Только тот красный, а оно было серым, как поначалу всё здесь вокруг. Сверху, с девятого этажа, метро выглядело не по-ленински приземистым. Хотя почему не по-ленински? Очень даже по-ленински, учитывая отнюдь не исполинский рост вождя. Но сущностно всё-таки не по-ленински. Потом станцию метро скрыла городская застройка нового тысячелетия. Видимо, власти наконец решили, что подобные сооружения жителям созерцать вовсе не обязательно. Налево из нашего окна виднелось придавленное к земле здание бассейна, наполовину закрывавшее зелёный овал стадиона. А за ним высилась окружённая нечесанным парком Политехнического института старая, почти готическая водонапорная башня, возле которой, словно на карауле, замерли две исполинские фабричные трубы. Если верить городским справочникам, в 60-е годы прошлого века вокруг круглой площади — она относительно моего окна располагалась чуть правее — стояли старинные двухэтажные особняки, уютные, почти игрушечные, с зубчатыми башенками. Потом городские власти их снесли, оставив назидание потомству лишь один — На их месте выросли красные кирпичные громады, к подножию которых тотчас же прилепились пивные ларьки, аккуратные, легкие, как спичечные коробки, только с крышами и козырьками. Чуть поодаль разместили гигантский правильный куб, кинотеатр выборгский, с фойе, рестораном, огромным залом, уютными креслами и широкой сценой, в правом углу которой стояла старенькая пианино, напоминая о золотых днях немого кинематографа. И вот площадь мужества, представлявшая собой некогда всего лишь лужайку с трамвайными рельсами, я в детстве думал, что трамвай едет прямо по траве. Площадь мужества, способная похвастаться разве только ветхими старорежимными постройками, обреченными судьбой и временем на прогорклое забвение и общественной баней шайбы, шайбой, за которой виднелись унылые корпуса завода. Та самая полуспальная площадь наконец-то обрела достойный цивилизованный вид, сознательную мощь многоярусного театра, имперское величие и масштаб. Трамваи, троллейбусы, автобусы, легковые автомобили и грузовики дружно загремели тристановскими аккордами, опрокинув все доводы, которые старый артиллерист, жалкий умалишенный, приводил против байрыцкого гения и его кольца, отдававшего ароматом кислой капусты и баварского пива. Золотое кольцо Может, кто забыл, но пивные ларьки в советские времена работали с перебоями, как и всё остальное, как заводы, магазины, отелье и НИИ. Общество развитого социализма было обществом спектакля, баразматического большей частью, но отнюдь не обществом изобилия. И пива на всех не хватало. Вернее, конечно, хватало, но не всегда и не везде а кольцо ларьков, охватившее площадь мужества, работало бесперебойно. Если золотой напиток заканчивался в одном ларьке, то шли к другому. Между прочим, там и пиво могло оказаться получше, посвежее. Если и другой оказывался закрыт или просили очередь не занимать, то шли к третьему, к тёте Даше или к четвёртому, к тёте Глаше и так далее. В конце концов, можно было, конечно, сесть на трамвай и через две остановки выйти у пивного бара «Гренада». Но это казалось неинтересным. Все знали, что там собираются дешёвые пижоны, очкастые романтики или, ещё чего доброго, антисоветчики. И настоящие любители оставались верны своей площади, как некогда декабристы были верны своей, сенатской. Что толку сидеть в баре и толстожопить? В этом нет никакой романтики, никакого движения, никакого порыва. Даже если твой бар называется «Гренада». Другое дело — ларьки. Их можно обойти по очереди. В одном — спросить маленькую, в другом — большую. В третьем — с подогревом, у четвёртого — покурить. Возле пятого — с кем-нибудь познакомиться, схватить нового знакомого за грудки, а в ответ получить в дыню. Словом, попутешествовать по кольцу местной империи. Такие путешествия за булдыги, ну, те самые, которые общежития окрестили обезьянником, Называли экскурсиями по золотому кольцу. Всякий раз, когда я подношу к губам холодную бутылку пива или огромный запотевший бокал с золотистым напитком, резкий запах бродильни ударяет мне в ноздри. И я с горечью понимаю, что весь этот веселый пивной мир исчез навсегда. Золотые кольца, потерявшие над людьми власть, унесены яростной лавой девяностых. А пивных небилунгов, орков и гоблинов власти загнали с глаз долой в душные камеры баров и клубов. Там они и по сей день сидят, курят, уныло пьют пиво под недремлющим оком широкоплечего охранника. Ни тебе путешествий, ни приключений, ни доблестей, ни подвигов, ни разговоров по душам. Все разговоры заглушает грохочущая музыка. В ночном клубе. На стене подворотни, которая ведет в клуб Борт, кем-то старательно выведена длинная надпись. «Этот клуб ебанический отстой». А под ней еще какие-то слова. Их почти не разобрать. Но мы с Люси внимательно вглядываемся и читаем. «Не ходите туда». Читаем и все равно идем. В конце концов, нам же надо где-то провести вечер. У входа в клуб я замечаю своего старого знакомого гомосексуалиста Сливу. Увидев нас с Люсей, он смущенно здоровается и быстро уходит. «Чего это он?» — удивляется Люся. «Он мне денег должен!» Внутри у лестницы нас останавливает охранник. Туловище в двубортном костюме. На правой руке у него перстень размером с кулак. «Сумочку ваш, пожалуйста», — говорит он безучастно, обращаясь к Люсе, и при этом глядя куда-то в сторону. В сумочке охранник туловище роется очень долго. Я стою рядом и с завистью слежу за тем, как он что-то достает оттуда, перебирает, разглядывает. Мне тоже хочется покопаться в Люсиной сумке. А вдруг я найду там записку от её любовника с предложением бросить меня и бежать с ним в ночь? Или я, от которым её снабдил тот же любовник, с целью меня тайно умертвить? Я бросаю неприязненный взгляд на Люсю, а затем начинаю внимательно следить за движением рук охранника. Он непрерывно извлекает из сумки что-то новое и тут же кладёт обратно. Так, думаю, помада, значит. Что-то не помню у неё такой помады. Лак для ногтей, зеркальце, записная книжка. Надо будет на досуге, когда Люси выйдет в магазин полистать эту книжку. Далее паспорт, сотовый телефон, пачка бумажных носовых платков, конфеты и авторучка. Наконец, туловище разочарованно возвращает Люсе сумочку и отодвигается в сторону. Мы поднимаемся по крутой лестнице. «Вам на второй этаж», — тихо произносит туловище в наши спины и тут же кому-то кричит. «Слышь, сейчас вышибу тебя отсюда под сраку!» «Это не нам», — поясняет Люся. Вечер явно обещает быть интересным. Наверху мы проходим комнату с мигающими игровыми автоматами, и оказываемся в зале, где стоят маленькие столики. Залов несколько. Почти все столики заняты посетителями. Вентиляторы в клубе не предусмотрены. В воздухе висит тяжёлый запах дешёвого пива и табака. Грохочет музыка. Это играет какая-то группа. Солистка надрывно голосит в микрофон, но её заглушают ударные установки. Слов, слава богу, не разобрать. В клубе отвратительная акустика. Ищем спокойный уголок, Откуда эту неандертальскую музыку не будет слышно, и где можно пообщаться? Но такого места во всём этом клубе нет. Люся мне что-то громко кричит на ухо. Из-за грохочущей музыки я не могу разобрать ни слова. К нам радостно приближается мой друг Гриша Лугин. На голове у него пилотка, сделанная из газеты. В руке пластиковый поллитровый стакан с остатками пива. Я пытаюсь его познакомить с Люсей, но не слышу собственного голоса. Музыка, раздающаяся из динамиков, почти рвёт барабанные перепонки, закладывает уши и слегка подташнивает. Ощущение такое, словно сидишь в Боинге, когда он набирает высоту. Мы с Лугиным и Люси переходим на язык жестов и начинаем общаться при помощи пальцев. Неандертальцам на сцене всё-таки удалось превратить нас самих в неандертальцев. Музыканты внезапно перестают играть. Также внезапно. Как и начали. «Здесь есть место потише?» — спрашиваю я Лугина. Он открывает рот, чтобы мне ответить, но не успевает. Музыканты снова начинают ошалело драть гитарные струны и бить в свои барабаны. Слова Лугина тонут в их грохоте. «Гриша говорит!» — кричит мне в ухо изо всех сил Люся. «Что на третьем этаже есть бар, где вроде бы тихо!» Выходим на огромную площадку перед сценой, где танцует полтора человека, и по лестнице поднимаемся на следующий этаж. Там дверь. За ней обнаруживается небольшое помещение. Стены обиты каким-то красным материалом, который вздыбливается огромными горбами. Видимо, это очень современно. Зато тут тихо. Усаживаемся за столик. К нам присоединяются и друзья, симпатичные молодые люди из Эстонии. Открываем меню. Цены в два раза выше, чем внизу. Похоже, администрация клуба приняла решение, что в тишине могут сидеть только те посетители, у кого есть деньги. Те, у кого их нет, в обязательном порядке должны слушать неандертальскую музыку. Появляется официантка. «С чужим пивом к нам нельзя», — сходу заявляет она Лугину, который поставил на стол стаканчик с остатками пива. «Это не чужое пиво», — говорит Лугин. «Это моё!» Я его купил на свои деньги». Официантка игнорирует его шутку и умоляюще затягивает. «Ребята, меня оштрафуют». «Ладно», — милостиво соглашается Лугин и с залпом допивает пиво. «Мы все наперебой заказываем кто пиво, кто водку, потом сидим, разговариваем, и вскоре мне нужно отлучиться. Когда я подхожу к клубному туалету, то обнаруживаю, что надписей, удостоверяющих, что это дамская комната, а это мужская, на дверях нет. Я растерянно застываю, не зная, куда податься. Тут меня кто-то трогает за рукав. «Вам туда». Девушка в белом платье гостеприимно показывает мне на левую дверь и добавляет «Не беспокойтесь, там мужчины. Я там только что побывала». Стены туалета, на удивление, чистые если не считать таинственные надписи «Мы — кельты», оставленные кем-то на двери кабинки. Потом я возвращаюсь к нашему столику. Все уже ведут оживлённый разговор. Лугин начинает рассказывать, как его недавно забрали в милицию. «Безобразие?» — возмущаюсь я. «За что они тебя?» Лугин разводит руками и сообщает. «В протоколе было записано». «Угрожал соседу по квартире холодным оружием и кричал, ты покойник!» Друзья Лугина начинают смеяться. Все они приехали из Эстонии, и, видимо, там такое происходит нечасто. «А каким оружием?» — деловым тоном уточняет один из них. «Молодежь!» — раздается вдруг пьяный голос откуда-то слева. Там сидит мужик лет пятидесяти, весь взъерошенный с красной выпученной физиономией. Когда мы сюда зашли, он мирно спал, уронив голову на сложенные на столе руки. Спал, а теперь проснулся. Мы все старательно делаем вид, что не обращаем на него внимания, но нашего пьяного соседа это, похоже, еще больше раззадоривает. «Молодежь, кому говорю?» — повторно ревет он, обращаясь уже явно к нам. Мы по-прежнему притворяемся, что его не замечаем. «Я не понял. Куда говорю?» не унимается пьяный. «Я тут чё? Ни с кем чё ли?» Наш разговор сам собой прерывается. «Дед!» — рассудительно говорит ему Лугин. «Остынь, ты это, вот что, символ веры, знаешь?» Я внимательно всматриваюсь в деда. Ежели такой, к примеру, в церковь войдет, то, конечно, первым делом стянет шапку и перекрестится со всемордовским усердием. Но символ веры он явно не знает. А сейчас деду по зарез требуются собеседники. Он поднимается, качаясь, делает несколько нетвёрдых шагов и с пьяной ухмылкой обнимает за плечи Люсю. «Девушка!» — громко произносит он и сует к Люсе свою физиономию. Люся вдруг резко встаёт и оказывается чуть ли не на голову выше пьяного, но она делает знак, чтобы мы не вмешивались. «О!» — нетрезво восторгается дед. «Вот так...» «Девушка!» «Девушка?» — переспрашивает Люся и громко щелкает жвачкой. «Сейчас, девушка, а через пять минут буду свидетельницей. А вы, гражданин?» Люся резко тыкает пьяного пальцем в грудную клетку. «Будете потерпевшим, понятно?» Широкая ухмылка на лице мужика тускнеет и сменяется слегка испуганной гримасой. Показывая грязные ладони, типа «я тут никого не трогаю», он молча пятится к своему столику. Проводив его безучастным взглядом, Люся садится на место. Все смотрят на нее с уважением. «Your wife is pretty tough», — испуганно шепчет мне на ухо один из эстонцев. «Мне не хочется поддерживать эту тему». «Так что там было за оружие?» — спрашиваю я Логина. «Оружие?» — удивляется он. «Ну да, которым ты угрожал соседу». «А, это карандаш. Я вообще не понимаю, чего он так пересрался». «Оружие филолога — это всегда только карандаш!» Лугин назидательно поднимает кверху указательный палец. «Кстати, тебе, жермуноет, пора бы это уже усвоить!» Через час мы прощаемся и направляемся к выходу. На лестнице по-прежнему дежурит все тот же охранник туловища. Он кивает нам. «Заходите еще!» «Обязательно, — говорю, — зайдем!» Запахи воспоминаний Всякий раз, когда я подношу к губам холодную бутылку пива или огромный запотевший бокал с золотистым напитком, резкий запах бродильни ударяет мне в ноздри. И в тёплой глубине памяти его продолжением из ленивого марева проступают дома. Сначала медленно, важно. Важно не спугнуть отороп резким словом или мыслью. А затем всё быстрее, становясь яственными. Будто многие месяцы, а то и годы они ждали своего часа вырваться на свободу. Смутные постройки напрягаются, уплотняются каменной тяжестью, выпрямляются во весь рост. Словно старомодные флигельки, к ним прилепляются крошечные короба пивных ларьков. И вот уже в сгустившемся аромате вычерчиваются линии морщин на узких лбах, строго параллельные, проведенные невидимыми граблями. Начинают топорщиться усы с жёлтым сигаретным отливом, наливаются багровым бликом толстые щёки раскатисто смеющихся женщин. Летнее солнце играет золотом в кружки и пеной переливается через край. Окурки, сжеванные полусъеденными зубами, летят мимо урн, как дельфины Дионисы, выпрыгивающие из моря и вновь в него ныряющие. Кому-то детство возвращается благоуханной сиренью в тихом саду, Дачным домом с мезонином, поварами, готовящими на летней кухне жирных голубей, старыми качелями, голубым крымским артеком, круизом по Волге вместе с семьёй, с мамой, с папой, с сестрой, непременно чтоб в ситцевом платье. Наконец, автобусные экскурсии по Золотому кольцу. А вот меня, пивная река памяти, уносит мыслями к теснящим друг друга зданиям возле станции метро и Золотому кольцу пивных ларьков, последнему форпосту угасающей империи. Но это происходит со мной не так уж часто. Пиво я теперь почти не пью и потому нечасто вспоминаю своё детство. Оно прошло здесь, где я сейчас сижу и пишу эти строки, рядом с уставшим вулканом Великой стройки и изредка выталкивающим наружу красные каменные формы, остывающие на глазах и покрывающиеся серой плиткой. Я не участник не хроникёр великих свершений, а всего лишь их испуганный наблюдатель. Мне бы выйти сейчас на улицу, глотнуть свежего воздуха. Глядишь, и мысли бы удлинились, и вы могли бы им довериться. Но тот прежний мир, казавшийся вечным, сейчас дремлет, глубоко погребённый под рекламными вывесками. До него не дотянуться. Нет смысла куда-то выходить, отдаваться воле стихий, Слушать шелест лип, сторожить дряхлую фантазию у финского валуна. Я останусь в своей комнате, на девятом этаже, буду сидеть за столом и работать до изнеможения, отражаясь в зеркале старого платяного шкафа. Лифт. Вчера. Промозглый осенний полусумрак. Город, аккуратно затянутый едким смогом. Душная аудитория, наполовину заполненная невыспавшимися студентами. Я провёл две пары. Читал лекцию про Уайльда, уже в сотый раз читанную. Потом про Киплинга, читанную примерно столько же. Поел в буфете тяжёлой казённой пищи, отсидел заседание кафедры, два часа. Прошёлся от университета до метро Невский проспект со своим коллегой. Обсуждали взаимоотношения Элиота и Вулф, их оценку Джойса, у Александровского сада, их тексты у Строгановского дворца, как надо писать про их тексты у Казанского собора и как про их тексты писать не надо у гостиного двора. Уже возле дома книги у меня промокли ноги, и передвигать их потом было не очень удобно. Затем я поехал на метро домой и по дороге читал рассказ Германа Садулаева «Оставайтесь на батареях». На пересадочной станции вошло много людей, и они сразу начали толкаться и усердно работать локтями. Я спрятал книгу в сумку и 10 минут давился вместе со всеми, как чахлый лимон в соковыжималке. Приехал к себе на площадь мужества. Зашел в свою грязную парадную, большую собачью будку с кошачьими запахами. Вызвал лифт. Посмотрел на белую металлическую табличку, привинченную под кнопкой вызова. Там крупными буквами значилось. «О всех сраностях лифа сообщайте дурному Моте». На самом деле, эта надпись очень давно, еще когда мы здесь жили с Люсей, выглядела иначе. Вот так. «Обо всех неисправностях лифта сообщайте дежурному монтеру». Просто недавно здесь поработала чья-то смелая фантазия. Лифт спустился с новым резким звуком, потом затих, остановившись, но двери мне почему-то не открыл. Я подождал, потоптался, потыкал кнопку вызова, произнес слово, плохое слово, и снова потыкал ту же кнопку. Никакого результата. Поднялся на второй этаж и вызвал лифт оттуда. Или правильнее сказать «туда». Неважно. В любом случае я хотел его перехитрить. Лифт забурчал, поехал вверх, потом остановился, но двери все равно не открыл. Я такого никогда прежде не видел. Чтобы лифт туда-сюда ездил, но двери не открывал. Вызываешь, он приезжает. И все. Пришлось подниматься пешком на девятый этаж. Войдя в квартиру, я сразу решил позвонить дурному Моте. Сраности лифта были слишком очевидны, и о них полагалось своевременно сообщить. Долго рылся в столе, пока не нашел на каком-то старом клочке бумаги телефон аварийки. «Алло!» Услышал я в трубке хриплый мужской голос. Это говорит жилец дома номер девять по улице Тареза. У нас, а это, перебил меня голос, жилец дома номер двадцать один по той же улице. Может, блять на радостях поцелуемся? А, извините, я, наверное, не туда попал. Глазомер, тренируй, стрелок. Послышались короткие гудки. Придурок, обозвался я, вонимевший трубку хотя это теперь было уже глупо и необязательно. Почему-то мне вдруг вспомнилась Люся, моя бывшая жена. Она бы на моем месте обязательно снова перезвонила. И, скорее всего, разговор с жильцом дома номер 21 закончился бы в её пользу. Всё-таки жаль, что она ушла, и что я потом не смог её вернуть. Улица. Жизнь за плотными герметичными стеклопакетами кажется стремительной, увлеченной собой, а потому вялой и вполне безобидной. Если открыть окно и на несколько часов впустить в оцепенелую комнату воздух, теперь уже очищенный от всяких ароматов, пивных ларьков на площади давно уже нет, то подоконник, как по волшебству, быстро покроется слоем грязи. В комнату проникнет гул политехнической улицы, тянущиеся хрипы старых моторов, шуршание по асфальту крутящейся резины, громыхание трамвая, встряхивающегося какими-то железками. В детстве улица, на которую я смотрел сверху вниз и на которую каждый день выходил, чтобы залезть в трамвай и отправиться в школу, меня пугало. Нет, здесь не было никакого зловещего многолюдия, никакой сгущенной движущейся массы, Никаких заваливающихся набок мостов, облапивших берега тёмной реки. Да и самой тёмной реки не было. Не было никаких карет, лошадей и истошно кричащих на задевавшихся пешеходов, форейтеров. Даже если бы всё это мне привиделось, я бы ни за что не испугался. Сказка, пусть самая кошмарная, проступающая сквозь плотную завесу воды, непременно завораживает и развлекает. Тем более ты сам знаешь, что в конце концов всё в ней закончится благополучно. Я боялся другого. Машины, ездившие взад-вперёд по улице, виделись мне чересчур большими и неуклюжими. Они напоминали угловатые будки или ларьки на колёсах, очень неустойчивые, готовые в любой момент по недосмотру какого-нибудь шофёра чего доброго опрокинуться. Теперь мои детские страхи остались в прошлом. Минуло время, и внешний вид машин совершенно изменился. Я даже не заметил, в какой момент это произошло. Словно невидимый хозяин погладил их властной ласковой рукой, и они тотчас же сделались приплюснутыми, прижатыми к земле, устойчивыми. Их угловатость сгладилась, а рост вдвое уменьшился. Машины стали послушными, умными, всё понимающими, готовыми приспособиться к любым обстоятельствам. Упрямыми, как и прежде, остались только трамваи. Их вид ничуть не изменился, разве что поменялся окрас. Ну и сиденья внутри поставили новые. А так они по-прежнему грохочут. Огромные ящерицы, пытающиеся стряхнуть с себя тяжёлые железные панцири. Не изменились даже номера маршрутов. 40-й, 55-й, 61-й. Куда-то делся 53-й. Интересно, куда. Где он теперь ездит? Но ничего, ничего, я переживу. Приятно, что какие-то вещи или хотя бы знаки прожитых лет сохранились, как и сами звуки улицы, вызывающие из прошлого давно забытые образы. Окно в Европу и Африку. Серое здание общежития напротив нашего дома, шумное и крикливое в годы моего детства, теперь погрузилось в унылую литургию. Прежние обитатели, африканцы, покинули его, уехали в свои жаркие смешные страны. Их неряшливые комнаты превратились в типовые учебные аудитории с одинаковыми столами и одинаковыми стульями, на которые каждое буднее утро опускаются задницы глупых белых людей, будущих компьютерщиков, скучных, усталых, очень похожих на нас. Этим приручённым домашним животным всегда есть дело до каких-то нелепых значков, выскакивающих на светящихся мониторах. Но совершенно нет никакого дела до великих лозунгов прошлых лет о дружбе народов, о братской помощи развивающимся странам, социалистической, разумеется, ориентации, бывшим колониям, которые поднялись с колен, встали на ноги, захотели жить по-своему. Этими лозунгами, украшавшими массивные здания или тряпично натянутыми поперёк улиц и проспектов, была некогда так щедра северная столица Великой Империи. Помню надпись «Слава дружбе народов» на огромном щите, воткнутом, как мне хотелось тогда верить, рукой какого-то доброго хозяина великана возле тротуара на проспекте Мариса Тореза. Однажды в семилетнем возрасте, меня и моего друга Арчи, родители вывели погулять. Мы все вышли на проспект, и отец Арчи, показав большим пальцем на щит, сказал моему папе, «Лёня, обрати внимание, там, куда мы протягиваем руку дружбы, люди обязательно протягивают ноги». «Кстати, слышал? Недавно?» «Тише», — перебил его отец. «Давай не придеть их». Все мы, как мне тогда казалось, верили в наши лозунги. А здание общежития было оплотом нашей веры, её живым подтверждением. И одновременно окном в большой мир. Правда, не в Европу. Окном в Европу был сам город. Мне всё время твердили, сначала в детском саду, потом в школе, на уроках литературы и в неклассных собраниях, что Пётр, медный всадник, построил наш город на болоте не из-за зарства и не по прихоти, что он прорубил окно в Европу. Выходило, будто мы все вроде как европейцы, или среди нас очень много европейцев. Или на худой конец мы можем регулярно наблюдать этих европейцев из прорубленного окна. Но ничего подобного я лично не наблюдал. А от всех этих разговоров про Петра, про шведов, про окно в Европу у меня голова шла кругом. Самого Петра я никогда не видел, только на картинках и в кино. И ещё мне про него бабушка читала стихи. Она водила меня к медному всаднику и всегда хвалила Петра. Я даже поначалу думал, что она с ним знакома. Для чего мне всё это нужно было знать? Я не понимал и путался. Мир вокруг не имел никакого отношения ни к Петру, ни к Шведам, ни тем более к Европе. Мне иногда кажется, что тогдашняя путаница в моей голове и по сей день владеет незрелыми умами. На филологическом факультете. Недавно Когда у меня выдался перерыв между занятиями, я зашёл к своему другу Андрею Степанову на кафедру русской литературы «Выкурить сигарету», что, кстати, является грубейшим нарушением внутреннего распорядка факультета и чревато для преподавателей штрафом, а для студентов — лишением стипендии. Степанов принимал экзамен у студента-должника с факультета журналистики. Видимо, разговор с будущим журналистом настолько его улёг, что он не захотел прерываться, а только коротко кивнул мне на стул, чтобы я присел. У студента, который отвечал свой экзамен, была короткая, выбеленная, игольчатая прическа и роскошные прыщи, переползавшие с мятых щек, на шею. Он все время морщил физиономию, и когда одновременно с этим шумно выдыхал носом воздух, то делался похож на отпыркивающегося дикобраза. Еще журналист время от времени шерстил ногами, словно ему не сиделось и бил под столом кулаком правой руки ладонь левой. «Наркот», — подумал я. Таблетки сволочь жрал перед экзаменом. А Степаныч не просекает, отстаёт от жизни. Сказать ему всё равно не поверит. Молодому человеку под таблетками достался, как я понял, медный всадник Пушкина. «И что было потом?» — участливо спрашивал Степанов, собрав на лбу иронические морщины и постукивая по столу шариковой ручкой. Видимо, я пропустил тут что-то интересное. «Ну, я и говорю», — шумно выдохнув носом воздух, продолжал молодой человек. «Он ему погрозил». «Ещё раз, пожалуйста, кто кому погрозил?» «Этот Пётр Первый, медный всадник». «Кому?» — переспросил Степанов, переведя взгляд в мою сторону и сделав лицо непроницаемым. В эту минуту он почему-то мне напомнил доброго сказочника, которому пришла охота — наказать отрицательного персонажа, злого, глупого мальчишку. «Евгению! Евгению Онегину!» — забубнил отрицательный персонаж. Медный всадник погрозил пальцем Евгению Онегину и сказал «Ужо тебе!» «А тот ему что?» — невозмутимо разоблачал злодея добрый сказочник Степанов. «А тот? Ну...» — студент откинулся на спинку стула и потер правой ладонью щеку. «Ну не знаю, испугался, наверное, и убежал». Или, может, во, вспомнил! Евгений Онегин ему погрозил, и тот ускакал на своей лошади. Я что-то не то? Спасибо, — перебил Степанов. В другой раз придёте. Сказка закончилась, как ожидалось, тем, что добро победило зло. Отрицательный персонаж был разоблачён и изгнан. — Почему в другой? — вяло расстроился будущий журналист. — Я же рассказал билет. Степанов всё с тем же невозмутимым видом протянул ему зачётку и раздельно повторил. «В другой раз этот же вопрос. И заодно Евгения Онегина расскажете». Молодой человек пожал плечами, поднялся, сунул зачётку в сумку и, попрощавшись, вышел. Из-за двери мы тут же услышали его голос. «Не знаю», — сказал в другой раз. «И главное, я ведь всё читал. И всадника, и сказки этого... Белкина». «Уже тебе это ладно», — произнёс после некоторого молчания Степанов. Он не только что Полтаву процитировал. Степанов достал из кармана сигареты. «Слушай, швед русский колит, рубит, ржёт». «Режет», — поправил я. «Это у тебя режет», — сердито сказал Степанов и повторил. «Режет. А у него ржёт, понимаешь? Колит и при этом ржёт». Степанов щёлкнул зажигалкой и зло закурил. «Слушай, Степанов, у тебя сигаретки не будет?» «Ох, извини, Андрюша, я тут с ними со всеми в конец с ума сойду». Он протянул мне пачку. «Не расстраивайся, просто уже выросло другое поколение. компьютеры, и телевизор. И интересы у них уже другие». «Другие». Степанов посмотрел на меня из-под лобья и невесело хмыкнул. «Потом затянулся сигаретой. Я тоже закурил». Мы молча уселись друг напротив друга за стол, где у них обычно на кафедре курят и пьют чай. «Вчера вот тоже приходила», — вдруг вспомнил Степанов. Пересдавать. Кстати, с вашего вроде отделения. Овца златокудрая». «Да ладно, с нашего». «Точно тебе говорю?» «И что?» «Интеллигентная такая, аккуратная, речь культурная. Судя по всему, она из приличной семьи. Я прямо весь растаял». Спрашиваю ее, «Так, на всякий случай, вы Евгения Онегина читали?» Она голову наклонила картина и заявляет, «Что именно?» У меня от удивления чуть челюсть не отвалилась. «То есть, как это, говорю, что именно?» А она так спокойно спрашивает, «Ну что именно из этого автора?» И знаешь, таким тоном, будто с дурачком разговаривает. «Ну и что?» — я пожал плечами. «У моего приятеля из консерватории был друг, вокалист». Так он, когда его на экзамене спросили, кто такой Евгений Онегин, ответил, что это баритон. «Так кто консерватория? А у нас всё-таки филфак!» Степанов меня ничуть не удивил. Чем, в конце концов, филфак хуже консерватории? Он ничуть не хуже. У нас есть свои традиции, тоже славные. Мне папа рассказывал, что критика Виктора Топорова, когда он ещё учился на филфаке, однокурсница спросила. Тут у нас в программе такой поэт Батюшкин. Как ты думаешь, его стоит читать?» «Конечно», — подтвердил Топоров. «Ты, кстати, еще заодно и Боратышкина почитай. Тоже интересно». «Что именно?» — продолжал негодовать Степанов. «Нет, ну надо же! И это мне заявляет студентка филологического факультета». «Перестань, просто жизнь не стоит на месте. Может, она... Или взять хоть этого засранца?» «Которого?» «Которого?» — передразнил Степанов. «Которого ты сейчас видел? Ты думаешь, он лентяй?» «Ой, знаешь, мне как-то...» «Вот-вот!» — Степанов потряс пальцами, сжимавшими сигарету. «Всем как-то! А потом у нас выпускники такие получаются, которые тоже как-то! Этот деятель еще самый старательный! На все лекции ко мне ходил, сидел, писал себе что-то! Я, правда, не проверял, что он там пишет!» В середине семестра ко мне этот красавец подходит и говорит, «Андрей Дмитриевич, вы нам список литературы продиктовали, так там такие авторы, которых нет ни в одной библиотеке». «Это какие же?» — удивился я. «У тебя же все Пушкины, да Гоголи, они же везде». «Подожди!» — вот и я его спрашиваю. «Покажи, — говорю, — кого вы найти не смогли?» Он открывает тетрадь, тычет пальцем в список и говорит «Вот». «Повести Белкина! Этого Белкина, говорит, ни в одной библиотеке нет!» Я поморщился. Степанов в очередной раз затянулся сигаретой и замолчал. «Может, оно и к лучшему», — сказал я. «Зачем человеку всякой ерундой голову себе забивать? Что ему твой Белкин? На работу, что ли, поможет устроиться? Или длинноногих девиц подгонит?» Степанов внимательно на меня посмотрел, Даже не внимательно, а как-то со значением. Потушил сигарету, поднялся и произнёс. «Тебя, Андрюша, послушаешь? Веры лишишься?» «Всё, дорогой, посидели и хватит. Мне пора домой. Давай, докуривай, надо кафедру закрывать». «Успеем». «Давай-давай», — стал торопить меня Степанов. «Мне ещё ключ сдавать на вахту». «Он под таблетками был», — сказал вдруг я. «Кто? Под какими ещё таблетками?» Ну, под наркотиками, студент этот. «У тебя, ствацатуров, кого не возьми, все под наркотиками», — отмахнулся Степанов. «Пошли уже, под наркотиками. Ты-то откуда знаешь? Сам, что ли, их пробовал?» В траве лежало тело. За всю свою жизнь я никогда ничего недозволенного специально не пробовал. Куда там? У филологов, особенно таких, как я, нищих, тощих, очкастых, на подобное вольнодумство обычно попросту не хватает денег или здоровья, или свободного времени, или того, другого и третьего одновременно. И потому жизнь, волшебная, густая, разноцветная, проходит мимо нас. Но чтобы там со своим меланхолическим воодушевлением не писал Шопенгауэр, провидение всегда заботится о справедливости, о честном распределении всех благ. И если мы долго не пробуем подзапретные удовольствия, то они сами начинают пробовать нас. Лет пять назад зимним вечером я бесцельно бродил по нашему городу, совсем как Гамсон по-своему осло. Только тот был голоден, а я сыт и потому не так озлоблен. И не так талантлив, как вы уже, наверное, успели заметить. Домой не хотелось, почти как Гамсону. Там меня поджидала Люся со своими всегдашними обидами и криками, что она подаёт на развод. На кафе денег не хватало, и я зашёл погреться в гостиный двор. Думал, может, заодно встречу кого. Долго гулял по галереям, друзья и знакомые как назло не попадались. Зачем-то поднялся на второй этаж, потом снова спустился на первый. Под пристальным взглядом охранника постоял возле отдела с ювелирными изделиями. Наконец оказался возле огромной корзины с мягкими игрушками. И тут, рядом со мной, остановились два парня. Как они были одеты, я не помню. Кажется, очень модно. Но меня поразило то, что оба они были в солнцезащитных очках. При том, что уже наступил вечер, и на улице давно стемнело. Один потянул другого за рукав и стал уговаривать. «Жека, да не верти ты жалом, как дурак! «На людей, на людей смотри, это прикольнее!» Тот, которого называли Жекой, не слушал. Он стоял и мотал головой. Потом вдруг замер и, открыв в изумление рот, показал пальцем на большого плюшевого крокодила с красными ядовитыми глазами. «Лось!» — восхищенно выдохнул он. «Торчи!» И сразу же в памяти возник один странный эпизод из моей собственной жизни. Это произошло в 1999 году, в середине осени. Помню, как сейчас. Я сижу в кафе за большим деревянным столом в компании своих друзей, Жени Бибякиной и Антона Барсова, Барсика. Передо мной кружка пива, уже наполовину пустая. Или наполовину полная. Это совершенно не важно, потому что она по счёту уже третья. Мы разговариваем о Фолкнере. Бутылку они водки за день выпивал. Представляете? Говорю я Жене. Она понимающе трясет головой и лезет в сумку. Барсик почесывается. Женя достает из сумки прозрачные полиэтиленовые пакеты и вытряхивает на стол какие-то нитки короткие и бурого цвета. Ее тонкие пальцы отделяют небольшую горстку и ловко скатывают ее в крошечный шарик. Вот, Андрей Алексеевич, ласково говорит она. Это вам к пиву, вроде сухариков. Я на всякий случай отказываюсь. С этой Женей надо держать ухо востро. Но у неё приятный грудной голос и милая улыбка. Она говорит. Берите. Ничего плохого не случится, я гарантирую. Женя, стало быть, гарантирует. Я беру шарик и отправляю его в рот. На языке и на губах остаётся слабый грибной привкус. Женя одобрительно кивает. Вот видите? комментирует она. «Ничего страшного. Обычные сушёные грибы. Барсик сам собирал. Неделю назад. Да, Барсик?» Барсик показывает нам два сложенных пальца, будто благословляет. «Две. Две недели назад», — уточняет он. Женя, оглянувшись, прячет пакет обратно в сумку. «Мы продолжаем вести тихий разговор. Всё о том же Фолкнере. Я закуриваю и делюсь уже новым соображением. У него тексты... «С вычищенной панорамой!» «Как это?» — удивлённо распахивает ресницы Женя. «Я воодушевляюсь. Ну, смотрите, частное там есть, а общего нет. Ощущение, когда читаешь, будто тебя десантировали в незнакомой местности, а карту дать забыли». Женя вдруг прерывает меня и, повернувшись к Барсику, тоном строгой учительницы спрашивает. «Понял, что тебе тут рассказывают?» Барсик послушно кивает. «А ты вообще Фолкнера читал?» — не отстает Женя. Барсик виноват улыбается. Женя скептически хмыкает и поворачивается ко мне, снова сделав заинтересованное лицо. Вдруг я ловлю себя на мысли, что у меня больше не получается думать о Фолкнере, да и вообще о чём бы то ни было. Словно кто-то взял и сдунул все мои мысли, как сухие листья. «Фолкнер?» — переспрашиваю я себя уже на улице. «Да кто он такой, этот Фолкнер?» И вообще, куда все подевались? Только что стояли прямо вот тут. И еще Женя сказала, чтобы я на метро не садился, чтобы ехал на маршрутке. Ладно, там видно будет. Под ногами приятно шуршит опавшая листва. Я начинаю носками ботинок подбрасывать сухие листья, и это хочется делать до бесконечности. Вот так ходить взад-вперед, и чтобы все время шуршало. «Странно», — думаю я. Мне уже 30, а я еще ни разу так хорошо не шуршал. Само собой, в голове вдруг складывается стихотворение. В траве лежало тело и сиськами вертело. Что бы все это могло значить, думаю. Я мысленно напеваю продолжение. Представьте себе, представьте себе, и сиськами вертело. Представьте себе, представьте себе, зелененький он был. Впереди аккуратно в ряд выстроились елки подозрительно зелёные и упругие. «О, значит, можно по грибы и по ягоды», — озаряюсь я. «Варенье наварим на зиму, и вообще, куда я, блядь, зашёл?» В темноте мимо ёлок ковыляет бабуля, прикреплённая в наказание поводком к маленькой собачке. «Кис-кис, собачечка», — зову я. Собачечка нюхает пенек, некоторое время суетливо вертится вокруг него и делается похожей на Фолкнера — Тот же выточенный нос, те же прищуренные глаза. Мне неловко за то, что я ляпнул тогда Жене про бутылку Анисовой, и я усилием воли превращаю Фолкнера обратно в собаку. Прости, брат. В голове начинают копошиться какие-то новые мысли. Делаю несколько шагов в сторону, и на левом запястье чувствую металлический холодок часов. Люся, наверное, уже дома. Стрелки неравнодлинные как раздвинутые ноги какого-нибудь инвалида. Байрона, например. Литературоведы пишут же, что у него одна нога была короче другой. Так у него и стихи такие. То в лес, то по дрова. Писал потому, что наобум, по наитию. Вот всё так криво и получалось. Я в восторге от этого филологического открытия. Надо бы и у других поэтов поискать какой-нибудь физический изъян. Но в данную минуту очень трудно сосредоточиться. Вокруг как будто убрали шум, а звуки все выключили и потом снова включили, но уже по раздельности. Я рад, что очнулся уже в метро, но мне все равно не по себе. Лампы, пока едешь вниз по эскалатору, полыхают обжигающим светом. Стены будто каучуковые, то разбухают, то сдуваются. чёрт что творится? Наконец я внизу. Резко прочерченные своды раскрываются, как устрицы, и впускают меня на платформу. В вагоне мои глаза тотчас же выцепляют красный ромб на белом пуховике, сидящий напротив женщины. Ромб, под моим взглядом, постепенно наливается электрическим светом. Я вдруг начинаю потихоньку высовываться из самого себя, и ромб меня в этом поощряет, надобрительно подмигивает. «Это неспроста», — догадываюсь я. И чтобы никто не заметил, что я почти скоро полностью высунусь из самого себя, достаю книгу. Открываю где-то посередине. «Сексус Генри Миллера». Там все совокупляются, потом терзаются загадками жизни и философствуют, а потом снова совокупляются. Словом, книга на редкость занимательная. Но читать не получается. Вдруг оказывается, что гораздо интереснее смотреть на буквы. Интереснее и важнее. Они маленькие, нагленькие, чёрненькие. Я разглядываю буквы. И тут меня вдруг как током по всему телу. Сейчас все заметят, что я не читаю, а только смотрю, как дурак на буквы. Чтобы не вызвать подозрений, я демонстративно у всех на виду переворачиваю страницу. Но выясняется, что листать страницы тоже интересно. И ничуть не меньше, чем смотреть на буквы как всё в мире здорово придумано. Я начинаю листать одну за другой страницы. Всю жизнь бы, думаю, вот так вот сидел и листал, листал, листал. Но вдруг меня снова как током. Так ещё подозрительнее. Нет уж, лучше, думаю, всё буду делать по очереди. Смотреть и листать. Листать и смотреть. Чтобы не заметили, не засекли. Я смотрю, потом листаю, потом снова смотрю и снова листаю. Буквы вдруг начинают курчавиться и вылупляются из бумаги. Я испуганно прикрываю страницу рукой и быстро её переворачиваю. Но на следующий происходит то же самое. Сейчас на мусорю, понимаю я, прямо всем под ноги. Быстро захлопываю книгу, и буквы высыпаться на полвагона не успевают. То-то же. Я победно смотрю на красный ромб. Теперь он уже выглядит потускневшим и светится не так ярко. Минут через десять выкарабкиваюсь из метро на свежий воздух, оглядываюсь, даже в темноте мой дом номер девять, бывшее негритянское общежитие напротив и коммерческие ларьки выглядят так, будто их только что отремонтировали, и грязь под ногами кажется какой-то посвежевшей. Ну и где ты был? Люся стоит посреди нашего коридорчика, уберев руки в боки и не пускает меня в комнату. «Пиво пил!» — радостно смеюсь я ей в ответ, кого-то цитируя. «Мне кажется это дико остроумным». Люся почему-то не смешно. Она явно настроена против меня и намерена продолжить допрос. «С кем?» «Не с кем!» Я улыбаюсь и чувствую, что улыбаюсь слегка придурковато. «Со Степановым?» В голосе Люси растет угроза. «Нет, не с ним, отстань, с Женей!» «С Женей?» — вскрикивает Люся. «С какой Женей? С этой наркоманкой?» «Люсь, ну не надо так громко, мы о Фолкнере разговаривали». «О каком еще Фолкнере?» «Люсь, ну ты чего? Это писатель такой. Без тебя знаю. А ну мне в глаза смотреть!» Я смотрю Люсе в глаза и улыбаюсь. «Так и есть», — в отчаянии замахивается на меня кулаками Люся. «Ты зрачки свои видел? Всё ясно. Ты с ней вместе нажрался какой-то дряни, Господи!» Люся начинает кричать, что я подлец, что я мало зарабатываю, что она сейчас соберёт вещи и уедет к маме и что-то ещё. до её крика у меня в ушах стоит приятный весёлый перезвон и хочется танцевать. «Я знаю!» — кричит Люся. Я тут распинаюсь, а тебе, уроду, всё равно. Ты знаешь, Люсенька, совершенно всё равно. Добродушно соглашаюсь я.